Недоброжелательный ответ озадачил бергит туруслин «Может быть, вы хотя бы спросите, по какому я делу? Вопросы хотите задавать, как и все? Ждите следующей пресс-конференции. Я не журналист. Я родственница одного из хешевальненских семейств». Дежурная за стойкой точно сменила тон соболезную. «Вам надо поговорить с Эриком Худденом». Она набрала номер, сообщила, что к нему посетитель. Видимо, уточнять не было нужды. Посетитель — кодовое обозначение родственника. Он сейчас спустится за вами. Подождите вон там, у стеклянной двери. Внезапно рядом вырос молодой парень. Вы, кажется, сказали, что вы родственница кого-то из жертв? Можно задать вам несколько вопросов? Бергитта Руслин обычно не выпускала коготки из мягких лапок. но сейчас сделала исключение. С какой стать? — Я не знаю, кто вы такой. Я пишу. — Для кого? — Для всех, кому интересно. Она покачала головой. — Нам не о чем разговаривать. — Я, конечно, вам соболезную. Бросьте. Вовсе вы не соболезнуете. — А говорите так тихо, чтобы окружающие не услышали. — Что вы зацапали добычу, которую другие не учуяли? Стеклянная дверь открылась. В вестибюль вышел мужчина с бейджиком Эрик Худден, они обменялись рукопожатием. Фотовспышка отразилась в стекле, когда двери вновь открылись и закрылись. Коридор кишел народом. И темп совершенно другой, не как в Хешеваллине. Худден провел ее в одну из комнат. Стол завален папками и списками. На каждой папке имя и фамилия. Здесь собраны покойники, подумала Бергитта Руслин. Эрик Худден предложил ей сесть и сам сел напротив. Она рассказала ему все с самого начала. О своей матери, о двух фамилиях, о том, как обнаружила родство. И заметила, что Худден испытал разочарование, поняв, что расследованию она ничем не поможет. «Я понимаю, вам нужна другая информация, — сказала она. — Я судья. И мне знакомо, каково искать преступников, — совершивших столь тяжкие злодеяния. — Спасибо, что приехали. Худден отложил ручку и прищурясь, посмотрел на нее. — Вы проделали долгий путь из сконы, только чтобы сообщить все это. Можно было позвонить? — Я имею кое-что сообщить касательно самого преступления. И хотела бы поговорить с Виви Сундберг. — Почему бы не поговорить со мной? Она очень занята. Я уже говорила с ней и хочу продолжить. Он вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Бергитта Руслин придвинула к себе папку с надписью «Бритта и Август Андрен». Первое, что она увидела, повергло ее в ужас. Фотографии, сделанные в доме. Только теперь до нее дошел масштаб резни. Она смотрела на снимки изрезанных, распоротых тел. Женщину практически невозможно опознать. Лицо раскроено почти надвое. У мужчины чуть не напрочь отсечена рука. Бергитта Руслин захлопнула папку, оттолкнула от себя. Но увиденное осталось в памяти. От него не избавишься. Хотя за долгие годы работы в суде она не раз видела фотографии садистского насилия, ни с чем подобным тому, что находилось в папках Эрика Худдена, ей сталкиваться не доводилось. Он вернулся. Кивком предложил ей пройти с ним. Виви Сундберг сидела за письменным столом с загроможденным бумагами. Табельное оружие и мобильник лежали поверх битком набитого регистратора. Она указал на посетительское кресло. — Вы хотели поговорить со мной? — Если я правильно поняла, не поленились приехать сюда аж из Хельсингборга. Видимо, полагаете, свою информацию действительно важной, раз проделали такой долгий путь. Зазвонил телефон, Виви Сундберг отключила его и вопросительно посмотрела на посетительницу. Бергитта Руслин рассказала, не вдаваясь в детали. Много раз она, сидя в кресле судьи, размышляла о том, как прокурору или защитнику, обвиняемому или свидетелю следует формулировать свои высказывания — Сама она вполне владела этим искусством. Наверное, про Неваду вам уже известно, закончила она. Среди полученной нами информации об этом не упоминалось. А мы прорабатываем сводки дважды в день. Что вы думаете о моем рассказе? Пока ничего. Ведь в таком случае речь, вероятно, не о душевно преступнике. Я рассмотрю вашу информацию, как и всю прочую. Мы просто завалены сообщениями. Может статься в том, что сообщают по телефону, в письмах и по электронной почте найдется крохотная деталь, которая впоследствии сыграет в расследовании важную роль, но пока это неизвестно. Виви Сундберг придвинула к себе блокнот и попросила Бергитту Руслин повторить рассказ. Записав, она встала проводить посетительницу. У стеклянных дверей внизу Виви остановилась. «Хотите увидеть дом, где выросла ваша мать?» «И потому приехали?» «А можно?» «Тела увезли. Я могу позволить вам зайти туда, если хотите. Через полчаса поеду в Хешеваллен. Только обещайте ничего там не брать. Некоторые люди готовы отрезать кусок линолеума, где лежал убитый. Я не из таких». Тогда подождите в машине, поедете следом за мной. Виви Сундберг нажала на кнопку, двери раздвинулись. Бергитта Руслин поспешила на улицу, прежде чем репортеры, по-прежнему толпившиеся в вестибюле, успели ее задержать. В машине, положив руку на ключ зажигания, она подумала, что ее постигла неудача. Виви Сундберг ей не поверила, хотя рано или поздно Кто-нибудь из дознавателей займется информацией о Неваде, но без энтузиазма. Впрочем, едва ли можно осуждать Виви Сундберг. От Хешу-Валлина до городка в Неваде очень уж далеко. Черная машина без полицейских знаков остановилась рядом. Виви Сундберг махнула ей рукой. В Хешу-Валлине Виви Сундберг подвела ее к дому и сказала «Я оставлю вас здесь». чтобы вы могли побыть наедине со своими мыслями. Биргитта Руслин глубоко вздохнула и вошла в дом, где горели все лампы. Она словно шагнула из-за кулис на ярко освещенную сцену. И была в этой драме совершенно одна. Глава восьмая Биргитта Руслин... старалась отбросить мысли о мертвецах, окружавших ее, и хотя бы смутно представить себе в этом доме свою мать. Молодую девушку, которую тянет прочь отсюда. Но она не может никому об этом заикнуться, даже себе самой признаться, не смеет без угрызений совести по отношению к кротким приемным родителям со всеми их добрыми намерениями. Она стояла в прихожей, прислушиваясь, в пустых домах тишина. «Ни о чем не напоминает», — думала она. Кто-то ушел отсюда, забрав с собой все звуки. Даже часы не тикают. Она вошла в гостиную, в лицо пахнуло старыми запахами от мебели, от рамок с библейскими изречениями, от поблекших фарфоровых ваз, теснившихся на полках и среди цветочных горшков. Потрогав пальцем землю, в одном из горшков она сходила на кухню, отыскала лейку, полила все цветы, какие попались на глаза, услугу умершим. Потом села на стул, огляделась по сторонам.